Вас. Очаровательные двойнявки! Да нет, у меня один мальчик, просто он очень нервный. сау, -сау. Доктор, вы знаете. Да, да-да-да. В последнее время я так мучусь. Mm -hmm. Гиорея замучил, доктор. Ага. Ну, хорошо. Так. Снимайте штаны. Повернитесь. И нагибайтесь. Доктор берёт красный фонарь и начинает водить кругами вокруг ягодиц мужика. У -у -у. Так, так, так, так, так. <говорит> Доктор, извините, а вы думаете, что это поможет? Ха, еще бы, поезда останавливает. Мама. Моя жизнь сплошная скука. Но все меняется, когда приходят они. Деньги от родителей. В час пик автобус набит до отказа. Молодой человек! Молодой человек! Вы на следующей остановке выходите? Нет, я через одну! А я на следующий, давайте меняться! Mm -hmm. То есть я на следующий, а вы через одну, да? I will, I will time the time. В глазах своей жены я... Настоящий секс-символ. Ну, ну. Да, она мне так и говорит. Ты вообще секс можешь только символизировать. Белявые! Белявые!